Глава 7. На перегонки со смертью. Ну и где тут искать убежище, да и поможет ли оно? Если все то, что обитало на этих землях и вдруг снова возродится, то наш танк просто консервная банка, далеко не уедет. Казалось бы, что мутант, какой бы сильно он ни был, сможет сделать с броней полуметровой толщины из особо прочной стали, а вот оказывается может, например, сгенерировать кислоту, которая разъест сталь, словно простую фольгу, или ударить кинетическим элементальным ударом. Тогда точно получится не танк, а банка с тушенкой, заморозить в конце концов сжечь. «Не выйдет. Есть еще особенные муты, которые когтями или клыками размягчают саму структуру металла на молекулярном уровне», пояснил кокос, когда белка попыталась выяснить, что будет, если мы просто запремся внутри брони. «Сталь расползается, как пластилин на солнце. Только представьте, ни о какой защите и речи быть не может». «Так что же получается, от них вообще никак не защититься?» А вот тут было сделано интересное наблюдение. Все, что создано человеком, так или иначе может быть разрушено мутантом. Не всеми, но все-таки. А то, над чем постаралась мать-природа, муты почему-то бессильны. Но тут тоже все зависит от прочности материала. «Да хрень собачья! Сколько раз видела, как обычные мутанты рвут металл! Ай, ладно!» А камень? — нахмурилась Белка. — Как вариант, — согласился Кокос, продолжая корректировать курс. В общем-то, это было несложно. Шакалы даже не думали скрывать за собой следы. Колею можно было различить до самого горизонта. — А дерево, допустим, деревянная дверь или шкаф? — Однозначно нет, — заупрямился Марк. — Видел я, как эти самые деревянные двери мутанты ломают на раз-два. У них силища в разы выше нашей. Ты не понял. Я говорю о тех тварях, которые когтями металл размягчают. Те, что с закрытых кругов. Обычные противники, каких-то 95%, покрошат и дерево, и легкий металл. Но вот танковая броня для них тоже серьезная преграда. А вот самому танку они ничего не сделают. Ну разве только гусеницы посрывают или все навесное вооружение сверху отломают? Силой могут пушку согнуть, в самом худшем случае башню заклинить. Белка тяжело вздохнула, кажется, даже приуныла. «Эй, ты чего?» — отдернул я боевую подругу. «Боишься?» «Не знаю. Чувство какое-то нехорошее у меня», — призналась та. «Забей!» — авторитетно заявила Маргарет. «Нас сам бастион оберегает. Подохнем, еще раз воскресит. В чем проблема?» «Ты сама-то веришь в то, что сказала? Оберегает, ага, как же?» «Не воскресит», — вырвалось у меня. Когда я с ним беседовал, ну, в общем, вслух он этого не говорил, но дал понять, что подобное даже для его возможностей очень непросто, особенно теперь, когда его и так наизнанку выворачивает. Думаю, что и это оповещение о глобальной перезагрузке только из-за навалившихся на систему аномальных сбоев. Его не слабо так штормит. Ну да, точно. Не знаю, как вы, а... А я все еще не пойму, что такое этот бастион, как он все это создал, подал голос заряжающий. Естественно, ответить на этот вопрос было некому. Никто толком и сам не знал. Мозг сломаешь мыкнул Кокос, обернувшись к Марку. «Зачем тебе это?» «Для кругозора», — на автомате ответил тот и, пожав плечами, отмахнулся. Не что и пяти секунд, как его голос раздался снова. «Народ, не знаю, странно это или нет, но я почему-то ничего не вижу позади танка. Сплошной туман!» «И, кажется, он движется за нами», — пробормотал я, выглянув через люк и убедившись, что тот прав. «Кокос?» Не знаю, разозлился тот. Я что, все должен знать? Ты тут самый старый. Пробормотал Марк, но его никто не услышал. Позади нас примерно на расстоянии километра весь горизонт закрывало какое-то густое серо-синее облако, то ли туман, то ли какая-то очередная местная аномалия, неясно. Но тот факт, что оно двигалось за нами, не могло не нервировать. Облако растянулось по фронту, вытянувшись на пару километров. Кстати, если оно ядовитое, броня не спасет. Тут щелей и зазоров полно, в теории. На деле умельцы могли сделать его герметичным, но чтобы реки вброд переходить, на всякий случай, машина должна быть универсальной и везде проходимой. «Дай газу!» – скомандовал я, потянувшись за биноклем – «Не знаю, что это, но оно точно движется со стороны барьера к центру системы. Так, э -э посмотрим, с какой скоростью движется это дерьмо. Может, оторвемся?» Танк взревел мощным движком, ускорился. «Обычно танки по бездорожью больше 50 не ходят. Смысл? Но наш Т-72Б явно к ним не относился». Ему и движок заменили на усиленный форсированный, да и гусеницы явно подверглись апгрейду. Даже странно, чего вдруг шакалы бросили такую цацу. «Почти 80, напомнил кокос, вертя рычаги. «Руля-то у танка нет». «Ну что там?» «Не отстаёт!» — нахмурился я, кое-как держась за поручни. «Мара, что там с таймером перезагрузки?» «Осталось 12 минут» отозвалась Белка. «Я так понимаю, в сложившихся условиях мы убежище не найдем, да?» Глупый вопрос, оставшийся без ответа. Я снова выглянул из люка и едва не ткнулся головой в пасть к гиблоросу. Тот, трясся, словно осиновый лист, и всем своим странным видом показывал, что хочет влезть к нам. Бочка явно чего-то испугалась. «Ага, сейчас тебя тут не хватало!» отмахнулся я, когда раскусил ее намерение. Пришлось закрывать люк. Ну а что? Да, бросили куст снаружи. Что ему будет? Он сам дитя бастиона, и эти аномалии ему до чертиков. Когда почти закрыл, вспомнил про Корсара. Он же тоже где-то снаружи. «Кокос, видишь Корсара?» — крикнул я. «Марк, а ты?» «Ничего!» — ответили оба сразу. Куда этот раздолбай мог запропаститься? «Хан!» «Вон, смотри туда!» Белка, выглядывая через обзор командирского смотрового прибора, заметила архиву бегущего параллельно танку. Я тоже его увидел. Корсар яростно махал лапой, показывая куда-то на восток. При этом он не снижал темпа и... Просто охренев, я сдержанно выдохнул. Корсар бегает со скоростью больше 80 в час туда гепарду придется попотеть!» М «Да!» «Он показывает влево!» Вдруг сообразил Марк. Вновь откинув крышку люка, я посмотрел в указанном направлении и увидел в метрах в шестистах длинную на низкую скалу. Кажется, там можно было укрыться, если это вообще возможно. Снова посмотрел назад... Туман приближался. Его скорость движения явно превышала нашу. Вот дерьмо! «Кокос, жми влево!» — заорал я, решившись. «Там скалы. Может быть, сумеем укрыться среди них. Все лучше, чем посреди поля». Т-72Б слегка довернул, затем еще раз ускорился. Напряженный кокос, обливаясь потом, вел машину прямо туда. «Конечно, план — говно. С такими решениями, ничем не подкрепленными, спасать бастион — сплошное безумие. Но ведь никто и не говорил, что будет легко, да? Хочешь жить — умей вертеться». «Ага». «Жми, кокос, живее!» — крикнула Мара, когда до передней кромки серо-синего тумана осталось около сотни метров. «Это все, восемьдесят пять, больше никак!» — простонал он. — А там бочку не снесет на такой скорости? — вдруг спросила Белка. — Точно, про нее мы совсем забыли. — А ну, такая скорость, учитывая обстоятельства, ей там весело. — Жить захочет, зубами будет держаться, — процедил Марк. Правда, тот факт, что как раз зубов у нее не было, был как-то дружно упущен. Снаружи загудела, ударила по ушам. «Хан, закрывай люк!» — всхлипнула Белка, глядя на мое поблетневшее лицо. «Накроет же!» «Мы все еще не знаем, что это такое!» — нерешительно пробормотал я, но крышку люка все-таки захлопнул. Шипящий от страха гиблорос остался снаружи. Было слышно, как он скребется крепкими корнями по броне. «Извини, Бочка, но обстоятельства!» Помимо куста там же снаружи остался и архиупырь. За него я не переживал. Звериное чутье корсара окажет ему хорошую службу. Да и вообще муты с легкостью умеют выживать там, где все остальное дохнет. К тому же аномалии бастиона мутантам на пользу. Они всегда после этого мутируют еще больше. Танк резко дернулся, довернул вправо. Что там? Двигаемся вдоль скал. Процедил сквозь зубы кокос, пытаясь разглядеть смотровой прибор дорогу впереди. Его лицо перекосило от напряжения, а глаза уставились в одну точку – на обзорный прибор, где мелькала трава, камни. Конечно, никакой дороги тут не было и в помине. Небо сильно потемнело, обзор резко упал. Кокос зажег установленный на крыше башни прожектор, но то ли с ним что-то случилось – И он светил не в том направлении, то ли была какая-то иная причина. Дороги впереди почти не было видно. Кокос ругался матом, рычал, но скорости не сбавлял. По сути, мы двигались почти вслепую. — Держись, сейчас накроет! — закричал я, вжав голову в плечи. Сзади нарастал какой-то неестественный шум. Что там творилось от тому бастиону, известно. Ну, еще и гибло росу. Кусты явно все видел, и если его на скорости не сдуло, или, по крайней мере, чувствовал, глаз-то у него не было. Эх, бедная бочка, и за что ей такие страдания? Была собакой, никого не трогала, много жрала, быстро бегала, но у кого нет недостатков, и тут и на пути попался я. С тех пор жизнь собаки круто изменилась. «Пещера!» — вдруг заорал мех, вот и тут же совершил резкий маневр, отчего танк едва с гусениц не слетел. Где только Кокос научился так виртуозно водить танк? Все-таки техника специфическая, не на каждом углу встречается, да и реакция у него на уровне вон как отработал. В целом маневр закончился успешно. Ну, почти. Правым боком в притирку танк въехал в пещеру и тут же уткнулся носом в камни, благо пушку при маневре не оторвало, а то было бы совсем весело. По инерции из-за высокой массой и скорости танк проломил небольшие преграды и, протащившись вперед еще на несколько метров, уперся носом в узкий проем, да так и застрял. «Все!» Выдохнул кокос и бросил рычаги. Глаза на выкате, лицо бледное, волосы мокрые от пота. Он только и успел оглянуться на нас, когда снаружи началась безумная какофония. Снаружи все заревело, зашумело. Гул стоял такой, будто снаружи бушевал торнадо самой высшей категории. Что-то скрипело, шуршало по броне. Танк слегка трясло, но тут не определишь, почему и как. Движок все еще работал. А мы сидели, как мыши, и смотрели друг на друга выпученными от страха и непонимания глазами. Держались кто за что успел, хотя упасть тут было бы проблематично. Места в танке немного, а мы и так набились, как шпроты в банке. Места хватило не всем. Пришлось сидеть прямо так на грязном полу. Снаружи шум то нарастал, то слегка затихал. Говорить друг с другом было бессмысленно, все равно не услышали бы друг друга. Наушников, как и штримофонов, не было совсем, их шакалы почему-то убрали. В общем, оставалось только ждать и надеяться, что танк в пещере – надежное укрытие от очередной конвульсии сломанной системы. Я неосознанно взглянул на таймер перезагрузки. Оставалось чуть больше минуты. Кажется, и этот странный туман, и сам факт перезагрузки – тоже аномалия, только слишком уж специфическая. Этого не объяснить. Сплошные догадки. Ситуация настолько стрессовая, что мозг работал на инстинктах. Думать было просто некогда. Глаза случайно наткнулись на датчик температуры. Снаружи за бортом было минус 10. Голод пока не чувствовался, возможно, из-за стресса и плескавшегося в крови адреналина. Голова начала кружиться, затошнила. Вдруг перед глазами выскочило оповещение. «Внимание, перезагрузка! Внимание, перезагрузка! Внимание, перезагрузка!» Землю сильно тряхнуло, по броне застучало. Наверное, откуда-то сверху посыпалась каменная крошка — Грохнул то ли гром, то ли что-то на него очень похожее, резко ударило по ушам, от чего я даже вскрикнул, зажмурился. Сверкнула молния, да такая яркая, что даже в танке, глядя на смотровые приборы, мы едва не ослепли. Снова открыв глаза, я увидел мертвенно-бледное лицо Мары. Она была похожа не на деда, а на старуху с перекушенным от напряжения лицом. «Снова вспышка!» Зажгурившись, я почувствовал, что где-то в затылке далеким эхом отдается острая боль. «Ерунда! Стерпим!» Танк опять тряхнуло. Что-то тяжелое ударило по корме. «Секунда, две, пять...» Все закончилось так внезапно, что мозг даже не поверил разительной перемене. Только что все ревело, шумело и выло... И вот полная тишина. На какой-то момент я даже подумал, что от перегрузки у меня лопнули перепонки. Но нет, все было нормально. По крайней мере, оповещения о том, что я лишился слуха, не было. Я бы даже сказал, интерфейс словно умер. Не было абсолютно ничего. Никаких оповещений о том, что перезагрузка закончилась. Движок танка все еще тихо фырчал. Ну как тихо? Настолько, насколько это вообще возможно. Я понял это, когда коснулся корпуса. Тот мелко вибрировал. Ну что, все? Марк выразил общее мнение. Похоже, что так. Все живы. Ага, ни у кого жабры не выросли. Я переместился, придвинулся ближе, схватился руками за крышку люка, прислушался. Вроде тихо. «Открывать?» «А может быть, еще подождем?» — тихо спросила Белка, и когда я и Марк посмотрели на нее с укором, она тут же поправилась. «Ну чего вы? Да я так на всякий случай предложила. Можно и не ждать!» Со стороны кокоса раздался скрип. Лязгнул металл. Кажется, он не стал терзаться сомнениями и открыл свой люк мехвода. Я облегченно выдохнул, тоже откинул крышку. Внутрь ворвался прохладный, но какой-то пыльный воздух. Я закашлялся, замахал руками. «Дерьмо! Что там? Газ? Яд?» Переполошилась Маргарет, еще не сообразив, что произошло. «Пыль!» – коротко ответил я, затем подтянулся вверх и выглянул наружу. «Просто пыль!» Первое, что я увидел, гиблорос. Куст, ухватившись за ствол теса и закрепление антенны, лежал на броне, напоминая кучу подгнивших кабачков в перемешку с ботвой. Идентификатор тут же подсказал, что у нашего друга произошли довольно серьезные изменения, в первую очередь со здоровьем. Объект гиблорос – уникальное растение-мутант 20 уровня. Состояние здоровья 750 из 750. Лояльность положительная. Ого, бочка! Удивился я. Бедняга, чё мы не подумали, когда рванули вперед. Куст зашевелился, приподнялся, конечности торчали в разнобой, какое-то переплетение стеблей и листьев. Ко мне подтянулась одна из лиан, на конце которой было что-то вроде липучки, только размером с чайник. Сама лиана тоже изменилась, стала толще, жилы перекручивались между собой, местами были защищены чем-то вроде чешуи, в массе он тоже прибавил чуть ли не вдвое. Увидел пасть-ловушку, с ужасом отстранился. Теперь на ней были большие желтые глаза в количестве пяти штук. Пасть стала больше, на ней появились какие-то мерзкие склизкие отростки. Не скажу, что зрелище было приятным, но гиблоросу явно пошло на пользу пребывания снаружи. Он что, эволюционировал? «Хан!» Донеслось снизу. «Все нормально, тут это... Короче, сейчас сами все увидите». Я выбрался наружу, следом за мной показалась голова Марка. Где-то под ним возмущалась Маргарет. «Хераси гербари-то подрос!» Восхитился Марк, заметив куст. «Эй, бочка!» Осторожно, произнес я. Гиблорос приоткрыл пасть. «Я уж было решил, что сейчас это заговорит!» К счастью, этого не случилось. Из пасти ловушки вырвались какие-то скрипящие шипящие звуки. Нормально? Одна из лян потянулась ко мне. Э! -э, -э усмехнулся Марк. Что? Э, -э, -э! значит, эволюция! расхохотался он. По броне забухали тяжелые ботинки, подошел кокос присвистнул, но внимания заострять не стал. Были вопросы посерьезнее. Все выбрались наружу. Оказалось, что танк вклинился в узкую, но довольно длинную пещеру, сломав каменный выступ и воткнувшись носом в широкую щель. Вроде не пострадал, хотя одна из гусениц едва не слетела. Дула пушки лишь чудом не зацепилась за скалу. Иначе было бы печально. Без главного калибра делать в этих землях просто нечего. «Ну, Кокос, ты прямо виртуоз!» похвалил его Марк. Это же надо было на скорости с разворота залететь с первого раза. Михаил Витман. Хе. У меня это случайно получилось, признался тот, спрыгнув на землю. Ранее, конечно, приходилось танк водить и не раз, но не в таких экстремальных условиях. Пулевое облако довольно быстро осело, и выбравшись из пещеры, мы увидели последствия внезапной незапланированной перезагрузки все было пепельно серым и трава и деревья, камни, да все. На горизонте тут и там бродили темные точки, мутанты. Идентификаторы не читались из-за расстояния, но и так было ясно, там ползало что-то крупное. 23 цели произнес кокос. У меня способность фиксировать цели довольно полезно, но только на расстоянии, вблизи только с толку будет сбивать и дезориентировать. «Ну и что будем делать?» — спросила Белка. «Если мы двинемся вперед, вся местная пакость сбежится. Танк как бы не бесшумный, да? Или я что-то путаю?» «Не путаешь», — хмыкнул я, спешно соображая. «Мы — лакомый кусочек. Может, нас и не выколупают из брони сразу, но по-любому найдется индивид, который доставит нам проблем. Так...» а случайно способности маскирующие ни у кого нет? Я брякнул это просто так, без надежды на успех, но, как оказалось, попал точно в цель. «У меня есть хамелеон, только слабо прокачанный», отозвался Марк. «Не знаю, почему прежний владелец тела забил на способность. Ну, можно попробовать». «Забирайся в танк, активируй способность, посмотрим, что там у тебя за навык». — решил Кокос. Марк так и сделал. Из брони послышался крик. «Сплит!» Т-72Б накрыла какая-то мутная пелена, отчего он резко потерял очертания. Выглядело так, будто его размазало в пространстве. Сравнение, конечно, так себе, но ничего другого на ум не приходило. «Ну что там?» — раздался крик Марка. «Работает!» «Слабовато!» — скривился Гокос под соков языком. «Но попробовать можно. Если забросать его ветками, травой, получится естественное укрытие». «Ага, а муты, по-твоему, дебилы?» — весело хмык Ламара. «У них в мозгах явно созреет вопрос, что это за хрень двигается и гудит». Я покачал головой, двинулся к носовой части. Тут и там на броне лежали мелкие камни, крошка. Заглянул вверх и понял, что пещера была вовсе не такой, как могло показаться с самого начала. Вверху, метрах в четырех, я увидел серое небо. Широкая трещина поднималась вверх, именно оттуда и сыпались камни. Вполне возможно, что одна из стенок пещеры тоже могла обвалиться, заодно похоронивый танк и нас всех вместе с ним». «Народ, нужно валить отсюда!» — крикнул я, продолжая осмотр. «А что такое?» Но что там такое, никто в следующие несколько минут не узнал. Внезапно мимо входа пронеслась какая-то черная тень, издав протяжный виск. Идентификатор не успел зафиксироваться, но и дураку было ясно. То, что явилось к нам в гости, явно не было простым хмырем. «Мутант, к оружию!» — громко крикнул Кокос, хватаясь за утес. «Бабы, бегом в танк! Хан, смени меня, я разверну башню!» Я бросился исполнять, а сам подумал, и как он хочет это сделать в замкнутом пространстве.